ува 34 Неожиданно пытки прекратились совсем. Пленников вымазали с ног до головы мазями, обмотали лопухами и оставили в покоях и даже накормили. Не сделали только одного не сняли колодки, чтобы они ничего не будь с собой не сотворили. Что они опять задумали? Так ты, значит. Мне иногда кажется, они вообще не думают, потому что нечем, потому что у них что задницы, что то, что насажено на шею, устроено у совершенно одинаково. Если судить по содержанию, не скажи, мне кажется, они не знают, чего добиваются. Особенно этот главный, который нас допрашивает, ну, который следователь. Ничего. Возможно, хочет сделать из нас козлов отпущения. Чтобы набить себе цену, не заработать лишнюю звёздочку на погон, для этого и дамбу придумал. Они просто плохие люди, высказали своё мнение о американцы, которые не любят цивилизации. На мне кажется, всё гораздо проще. Они садисты и психопаты. Им нравится, когда их жертву кричат и издеваются от боли. Это добавляет им значимости. А дам бы для того, чтобы пытать как можно дольше, потому что реальных доказательств ни за, ни против мы представить не сможем. Да что вы гадаете? Один чёрт, мы здесь ничего не решаем. Хотят мучить, будут мучить. Захотят убить, убьют. Захотят оставить в покое, оставят в покое, но после того, как убьют. Прошёл день. Беленьких ещё два раза накормили, напоили, правда, не как людей, как домашнюю скотину. Поставив на колени между зажатыми в колодках руками миски с похлёбкой, человеку есть приходилось, влезая всем лицом в горячую ёмкость и локать подобно собакам. Но на такие мелочи внимание уже никто не обращал. Локать-то локать, главное, чтобы было что локать. На добрый шёл местный выпечки доктор, поклонился и ещё раз обработал раны, поклонился и ушёл. Второй день был как первый: снова с кормёжкой, медицинской помощью и свободным в пределах колодок досугом. На третий день колодки сняли с ног, что уж вообще ни в какие рамки. В деревянном плену остались только руки. ДЕСЯТКА ЧАСОВ В ПЛЕННИКЕ ЗАНИМАЛИСЬ ТОЛЬКО ТЕМ, ЧТО РАЗГИБАЛИ ЗАКОСТЕНЕВШИЕ ПОЗВАЛОЧНИКИ, ОЧЕНЬ ПОСТЕПЕННО РАЗГИБАЛИ, ВЗДРАГИВАЯ И ВСКРИКИВАЯ ОТ БОЛИ. ПОТОМ СНОВА ПРИНЕСЛИ ЕДУ, КОТОРУЮ ТЕПЕРЬ МОЖНО БЫЛО ЛОКАТЬ, СТОЯ НА КОЛЕНЯХ, ДВИЛЯТЬ ХВОСТАМИ, ВЫРАЖАЯ ХОЗЯЕВАМ СВОЮ БЕЗНАДЁЖНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА СЫТНЫЙ ОБЕД. У МЕНЯ ТАКОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ что эти приматы решили из нас сделать парнокопытных, чтобы доказать превосходство своей желтой расы над белой. Ну да, а потом откормить и продать каннибалам живым весом. — Живым весом это как? — переспросили американцы. — Как скотину перед убоем. — Лично я хоть каннибалом. И если по этому поводу они наконец станут выводить нас в туалет. — Да-а. Большой человек не хорошо всегда делать штаны. Хорошо только очень маленький, вот тёрди ля американцы. Утром четвёртых суток к пленнику подошли вооружённый вьетнамцы и скомандовали подъём, встать. Даленьки встали вместе с повешенными на руках колодками. Пошли, пошли. Мне интересно куда на это трас. Оказалось недалеко. Оказалось, что через деревню протекает ручей, с очень мутной и вонючей водой. Нас остановиться остановились. Нас уже водят на водопой, мрачнось ездил один из колодников. Туда показали вьетнамцы дулами автоматов на воду. Куда туда? В воду, что ли, для отработки стрельбы по водоплавающим мишеням? Да нет, похоже, просто сегодня объявлен банный день. Пленники сели в воду и сидели так три часа, совмещая помывку с пассивной постиркой. Пассивной, потому что руки были заняты, колодками. Ну, значит, свадьба, раз помыли. Встать, встали, пошли, пошли, но уже не под навес, дальше, на окраину деревни, сесть. Не хотелось садиться в мокрых штанах в пыль, но пришлось, сели. Исиджеле чуть не полдня. Мимо этого дела пробегали хаотичные толпы, вооружённых автоматами и карабинами вьетнамцев, в том числе вооружённых автоматами ППШ и ППС. Интересно, откуда они умудрились раздобыть это архаичное времён Второй мировой войны оружие? Ни с каких-то их арсеналов. Вся эта суета с беготнёй и криками, озабоченными лицами перетаскиванием каких-то ящиков из конца в колец деревни, а потом обратно, с ППШ и ППС, висящими поперек животов, напоминало, если не обращать внимания на разрез глаз, обмундирование и окружающую флору, сбор, поднятого по тревоге партизанского отряда, да где-нибудь в районе Белорусского полесья. Вот только непонятно... Кому здесь назначено играть роль оккупантов? И где они раздобудут поезда, которые надо пускать под откос? Встали. Ну, встали. Пошли. Ладно, пошли. Остановились. Спорить не будем. Остановимся. Сесть. Вовсю, тут же, чуть не по колено, пыль. Хорошо сядем. Отказывать хозяевам в их доме неэтично. Они лучше знают, кто из гостей, где должен сидеть. Сели. Рядом, разбрызгивая в стороны полевые лужи, прошла колонна военных грузовиков, штук двадцать, и свернула за хижины. К ним со всех сторон устремились цепочки военных. И если считать, что каждый грузовик может взять на борт два отделения, а худосочных вьетнамцев, пожалуй, что и вдвое больше, то выходит... Наблюдаемая операция имеет по меньшей мере полковые масштабы. Да у них что? На околице война началась. Грузовики один за другим прошли обратным маршрутом. Вдоль бортов густо торчали головы в соломенных панамах. Нет, пожалуй, что и втрое. Вместимость у них, как у селедок в бочке. Последняя машина затормозила. — Да. — Встать! — Встали! — Кивок автомата в сторону грузовика. — Забирайтесь! — Что забираться — это очень хорошо. Хорошо, что не навалом, как уже однажды грузили. Поддерживая и подталкивая друг друга, пленники взобрались на борт и легли на пол. Рядом на скамейках расселся конвой. — Поехали! — Ехали долго, часто поворачивая, резко тормозя, останавливаясь. обгоняя и поджидая машины ехали так, как обычно ездит плохо организованная воинская колонна по неосвоенной водителями местности рывок, остановка, объезд, новый рывок, рёв двигателей, крики и гудки клаксонов, ругань, ещё один рывок и тут же тормоз. Куда они едут? По солнцу на север. Только куда на север? Может, они нас на своих обменивать везут. На каких своих? Ну, на тех самых, на мартышек, которых наши командиры по российским зоопаркам насобирали. Из-за расчета одну голову за одну морду. Поврот. И еще одна остановка. Теперь уже надолго. Теперь уже окончательно. Голоса, дающие команды, хлопки автомобильных дверей, то под стук инструмента дерева и металл Переправа, что ли, мостят или лагерь ставят? Похоже, лагерь. Бесконечно долгое ожидание. Выходи. Точно, лагерь. На месте из рестив, места под костровище и даже несколько палаток брезентовых, зелёных, на пяти колых, в точности как дома, на полевых сборах. Они что, вместе с ППС шли? С одним комплектом прямо Неужели опять в яму? Ну, точно, только не в такую глубокую, как раньше. Всего метра два с небольшим. Ну, а из которой один черт в колодках не выбраться, даже без решетки. Конвой ткнул автоматами в сторону ямы. Знаем, ученые уже. Разом отталкиваясь от земли, попрыгали вниз. А если не разом, если один из пар прыгнет чуть раньше или чуть позже, Ну можно запросто вывихнуть руки. Рычаг-то у колодок не маленький. Сели на влажный земляной пол, стали ждать. Чего ждать? О чего ещё можно ожидать от этой уже фактически закончившейся жизни? Ну, разве только новых страданий. Сверху опустили ведро с водой, из которого можно было пить, стоя на коленях, неплошко риса для употребления из того же положения. Судя по всему, дневная пайка. Ну и на том спасибо, добрых хозяев. И снова повелеть отсутствующим хвостом. Ночью мне было прохладно, потому что мокро. Свеже взрытая земля ещё не успела высохнуть, ещё сочилась каплями, словно плакала. Утром сверху прозвучала незнакомая команда: "Подъём!" Но «Ну, может не подъём, может выходи строиться или «На подъем национального вьетнамского флага стоять смирно!» Или «Кто в туалет хочет по-большому?» Но, в принципе, не суть важна. Главное, что пленники проснулись, потому что все равно не спали. «Ну-у-у!» — грозно рявкнул сверху часовой и сделал ложный выпад автоматом. «Нет, значит, все-таки на флаг смирно!» Колодники поднялись подъемом. На среди ямы появился главный вьетнамец, который проводил допросы. "Сейчас вы все отправитесь в джунгли и постарайтесь узнать те места, где проходили шестой и седьмой дни", сказал по-английски вьетнамский чин. "А потом восьмой и девятый. Переведите. Приглашает идти в лес, перевели американцы. Грибы собирать. — Искать места, где мы ходили, в шестой, седьмой, а потом в восьмой, девятый день. — Понятно. Чем дальше в джунгли, тем больше дров. — Спроси его, а как мы пойдем? В колодках? — Так и пойдете в колодках, — объяснил вьетнамец. — Убедил. Пленников вытащили из ямы и поставили в строй. Разобрав по раз и навсегда выбранным парам, колодки велели держать перед собой. пошли. Переддивительно со строем вьетнамских солдат до да двух рот численностью и сзади тоже. Солдаты шли, пробивая в густолесье тропу, подминая и топча кусты, прорывая места в сужении проходы. Ты бы раньше сюда, когда мы здесь бродили, тихо сказал кто-то из разведчиков. Тропу топчет что твой бульдозер. Там, где фронтом идти было невозможно, Пленники разворачивались боком, укладывая колодки на собственные плечи, словно обрезки половиудосок со стройки несли. Шли недолго, часа четыре, но устали больше, чем раньше бы за сутки. Кандалы на себе тащить это даже тяжелее, чем полную выкладку, чем даже двойную полную выкладку, хотя кандалы в 10 эр легче. Врезать бы им эти метить деревьяшками. Врежь только тебе же больнее будет. И в начале хип потом. Поворот в обход дерева, ещё поворот. Прыжок через яму, прямо, снова поворот. Стоп, кажется, пришли. Вы знаете место? Нет, никто не узнаёт, что раньше деревья были, что теперь деревья, что там кусты, что здесь джунгли, они везде на одно лицо, как вьетнамские солдаты в строю. Вы знаете «Нет, не узнаем. Впрочем, может, и узнаем, но все равно не узнаем. Категорически. Вы должны знать это место. Вы здесь ставили метки». «Какие метки? Кто ставил? Какие вообще могут быть метки в джунглях, кроме тотального вырубания растительности на площади в 10 гектаров? Да и ту не заметишь, если носом не упрекся, а он Хе, метки ставили». Ну, могут и ставить, но не мы. Конечно, могут и мы, но не помним какие. Но если вспомним какие, то забудем где. Очень жаль, что у вас такая плохая память. Идите за мной. Идём. А место действительно знакомое. Неприятно знакомое. Поворот направо, ещё направо и ещё чуть-чуть. Завал из полусгнивших стволов и веток и из камней. Теперь узнаёте гробовое молчание в ответ. Вижу, узнаёте. Как же они нашли? Как отыскали ту иголку в том стоге сена? Не как быстра они к этому месту привели за 4 часа со стороны хорошо наезженной дороги, по которой машины ходят. А они Бродили здесь чуть не сутками и думали, что бродят по девственным, где нога человека не ступала, джунглям, прочим человека, наверное, не ступало. Вьетнамцы не в счёт. Подойдите сюда. Подошли. Видите эту ткань? Знаете, что под ней? Что могло быть под тканью, догадывались все. Смотрите, Вьетнамские бойцы разом по команде схватились за углы брезента и оттащили его в сторону. Под брезентом вплотную друг к другу лежали разведчики, мертвые разведчики, с нетронутыми взрывом лицами. Выходит, они и гранаты нашли. «Ваши...» — пленники молчали. «Ваши! Только почему они умерли от ножа? Вьетнамские солдаты не пользовались ножами». Вьетнамские солдаты стреляли. Они даже не бросали гранат, потому что это было им запрещено. Тогда кто убил ваших товарищей? Вы? Сами? Кто конкретно? И кого? Посмотрите внимательней. Вьетнамский чин зашел с дальней стороны могильника и, приблизившись, повернул подошвой ноги голову одного из мертвецов вправо и влево, в профиль и в фасу. «Кто из вас убил его?» «Гнида!» — с ненавистью прошептал кто-то из пленников. «Что он сказал? Что? Переведите?» «Впрочем, не надо. Я догадываюсь, что это слово было сказано обо мне, и что это было плохое слово. Но почему вы адресовали его мне? Разве это я убил его? И его, и его? Их убили вы!» Пленники стояли и глядели на своих товарищей и сильно завидовали им, хотя бы и тому, что те умерли в бою, избежав тех мук и унижений, что довелось испытать им, избежав слабостей и предательства, и не они стояры сейчас перед телами своих погибших друзей, слушая нравоучительную натацию чужого военного чина. Они лежали И им было уже всё равно, их было уже не достать ни физически, ни морально. Посмотрели, тогда идёмте дальше, сказал вьетнамец. Я хочу вам показать кое-что ещё, что тоже касается вас. Пленные развернулись и пошли, подгоняемые штыками конвоя. Пошли как бесчувственные, болтающиеся на ниточках куклы. Да они и были бесчувственными куклами, у которых вначале вырезали мышцы, а теперь вынимали душу. — Как вы думаете, что может находиться в этом мешке? — спросил вьетнамец. Мешок был узнаваем. Это был их вещмешок, в котором они носили боезапас, вещи, продукты и груз. — Ваши предположения? — пленные молчали. — Но... Пленные молчали. Вьетнамец приподнял вещь в мешок, распустил стягивающую горловину веревку, перехватил и перевернул его вверх дном. Из мешка выпали и покатились под ноги пленным головы. — Головы их, однополчан! — Их вы тоже не узнаете? Пленные закрыли глаза и стиснули зубы. Они думали, они надеялись, что группа отвлечения ушла, что им повезло, Боже, хотя бы им. Нет, не повезло. Мы не могли принести тела. Вы европейцы очень большие и очень тяжёлые. Мы принесли только головы, чтобы вы могли опознать их. Вы узнаёте их. Снизу из земли на разведчиков смотрели стеклянные глаза. Заместителя командира и двух его бойцов смотрели и словно спрашивали, как скоро они придут к ним. «Сейчас мы пойдем дальше по маршруту вашего следования и совместными усилиями будем искать все то, что вы случайно обронили на нашей территории. Возможно, мы найдем то, о чем вы и говорили. Возможно, нет. Это как вы постараетесь. Не найдем». мы сделаем соответствующие выводы о целях вашего визита в нашу страну и о вашем отношении к следствию и попытаемся дознаться до правды но если найдем если найдем я доложу находки своему командованию которое решит вашу судьбу но от себя лично обещаю что допросы после этого прекратятся и вы сможете умереть На что можем рассчитывать мы? спросили американцы. На то же, на что и они на лёгкую смерть, в случае если они найдут то, что ищут. Но вы не можете решать нашу судьбу так. Мы союзники. Если вы обратитесь к нашему командованию. Наши союзники не летают над нашей территорией, не поставив нас об этом в известность. Ваш полёт был пиратский. нарушающие суверенность наших территорий. Если вам нужен был ваш самолет, вам следовало обратиться за содействием к нашему местному правительству. Тогда мы обязательно помогли бы вам. А теперь... Теперь мы ничего не можем поделать. Теперь вы видели очень много. И если об этом узнают ваше правительство, может разразиться скандал. И мы не получим ту помощь, на которую рассчитываем. Но если вы нас убьёте, будет ещё больший скандал. Америка не терпит посягательств на жизнь своих граждан, где бы оно ни случилось. Мы предупреждаем. Вы не можете никого ни о чём предупреждать, потому что вы погибли в бою с русским десантом, о чём мы информировали ваше командование с представлением обломков вертолёта и нескольких тел погибших. Вас нет. Ни по поводу вас никто не будет скандалить. Фак. Я рекомендую вам бороться хотя бы за лёгкую смерть, потому что бороться за жизнь вам уже поздно. Вы её проиграли. Официально вы уже умерли. Нам осталось только убить вас. Нам не осталось ничего другого, как убить вас. Вы сами поставили себя вне закона. в первую очередь вне закона нашей страны и всех международных, в том числе заключённых между вашей страной и нашей страной соглашений. Послушайте из доброго совета, боритесь за лёгкую смерть. Поверьте, это очень немало. Вы плохо знаете нравы Востока. Если вы выберете нечто другое, вам будет плохо. Вам будет гораздо хуже, чем было до того. Подумайте над моими словами. Что он сказал? Обеспокоенно спросили русские. Но он сказал, что и вы, и мы погибли в бою. Уже погибли. Так, понятно. Вьетнамский чин показал на голову. Солдат раскрыли мешок. Не так вы идёте дальше. Не, нет, я никуда не пойду, решительно заявил пивоваров. Лично я никуда. Я останусь здесь. И Пивоваров сел, вынужденно улека за собою американца. Вы никуда не пойдёте? Я не говорил нет. Я пойду, я могу, попытался высказать личное мнение американец. Надо ты чего, глухой что ли? Он глухой что ли? непренебрежительно спросил русский пленник. Вьетнамец позвал начальника конвоя. Через 10 минут Пивоваров кричал: не закрывая рта и не думая, что он при этом очень некрасиво выглядит. Сильнее всего он кричал, когда с его спины срезали полосу кожи и бросили туда горсть древесных термитов. Через час он шёл, в общем, в строю